Глава 37. Цепь похищений. Екатеринбург, 12 ноября 2010 год. Елена Андреевна Логинова-Тихорецкая для своих Алёна занимала в Шестаковском досье на Эмага весьма существенное место, а потому основную информацию по ней, включая место работы. Он знал наизусть. Прибыв к зданию банка, в котором она трудилась операционистом, инквизитор сперва медленно проехал мимо. на ходу анализируя обстановку на предмет наличия других обладателей силы. Возможно, тоже интересующихся этой женщиной. С тех пор, как полный конклав анхоров упустил Логинова, тот бесследно исчез. За полтора прошедших года лишь однажды где-то в Сибири был запеленгован всплеск магии аж третьего уровня. Правда, насколько был известен инквизитору, рейд поднятых по тревоге анхоров в тот район результата не дал. А значит, светлые вторые Должны были представить к сестре и родителям Логинова своих соглядатаев, если, разумеется, они не утратили полностью интереса к персоне Мага. Последние инквизитору верилось слабо. Слишком значительной фигурой был Логинов. Уж почти полностью миновав банк, Шестаков краем глаза заметил слабую ауру силы у одного из посетителей кафе напротив и похвалил себя за предусмотрительность. похищать сестру Эмага, а именно такое поручение он получил от командора. На глазах смотрящего было верхом головотяпства. Выходит, от него сначала следовало избавиться, желательно не причиняя серьёзного вреда. Со смотрящими орден предпочитал не ссориться. Не слишком уважал их, но и в конфликт не вступал. В конце концов, в борьбе с кригами и крамешниками они были союзниками. Слабенькими, но союзниками. Поэтому и отключать смотрящего следовало тихо и осторожно, ни в коем случае не засветившись. Шостаков прибавил скорости и скрылся за углом. Маги взгляда на себе он не ощутил. Очень хорошо. Значит, смотрящий или не заметил его, или не обратил внимания. В первом случае он просто лопух, а во втором лопух полный. Шостаков знал, что смотрящие считали инквизиторов ордена фанатиками и экстремистами. с подачей анхоров, разумеется. А потому не придать значение появлению одного из них по близости от охраняемой особы было бы весьма приличной глупостью. Правда, заметив его, смотрящий мог просто доложить кому надо вверх по инстанции, больше ничем себя не проявив. В этом случае ситуация осложнялась. Теперь, когда смотрящего вырубят под подозрение, первым попадёт неизвестный инквизитор Святого Ордена которого смотрящий к тому же сможет описать, так что бедолагу придётся не только отключить, но и на всякий случай стереть ему память о последнем часе. Интересно, доложил или нет? Ведь если да, то стирание памяти поможет лишь отчасти. Факт вмешательства Святого ордена в деле всё равно будет зафиксирован. А это грозит такими последствиями, что лучше даже и не представлять. Но выяснить наличие или отсутствие доклада доподлинно инквизитор всё равно не мог. Разве ж то захватить и допросить смотрящего? Но тогда его впоследствии придётся прикончить, против чего восстало всё существо шестакова. Не эту ж, убивать союзников он не подписывался. Однако время шло, и надо было на что-то решаться. Может, рискнуть в надежде на лучшее? Тогда медлить больше нечего. приближался конец рабочего дня в банке, и Тихорецкой скоро могла появиться на улице. К этому времени смотрящий уже не должен чего-либо видеть. Стоп. А вдруг он не один? И его напарника просто не удалось обнаружить. Нет, вряд ли Анхоры окажутся столь расточительны, что отправят следить за подобным объектом сразу двоих, не говоря уже о стражах. Не такой уж многочисленный у них контингент. Найти служебный вход в кафе было делом нескольких минут. Он оказался закрыт изнутри, что, впрочем, никоим образом не являлось препятствием для опытного инквизитора. Слабенький магий импульс и замок с тихим щелчком открылся, а внутрь шестаков проник, укрывшись иллюзией невидимости, простейшей формой отвода глаз. Это заклинание использовало слишком мало энергии, чтобы привлечь внимание смотрящего, ведь тот находился через несколько стен за столиком. и был полностью сосредоточен на здании банка напротив. Поэтому инквизитор попал в зал кафе так никем и не замеченный. Быстро окинув его взглядом, он сразу же увидел смотрящего. Действительно, лопух. В такой работе главное не терять бдительности. Если ты следишь за кем-то, кто-то другой может следить за тобой. В тот миг Шестаков совершенно уверился в том, что смотрящий его явно не заметил. Тем лучше. Оглушающий импульс был уже более мощным заклинанием. Вот только пеленговать его было уже некому. Смотрящий втыкнулся лицом в тарелку. В зале поднялась суматоха. Один из официантов крикнул: "Вызовите скорую!" Под этот шумок Шестаков, по-прежнему невидимый, тихо выскользнул через главный вход кафе на улицу. К счастью, Тихорецкий не слишком задержалась на работе, и появилась в дверях банка уже спустя 15 минут. После окончания рабочего дня Шестаков сразу же решительно направился к ней. Тихорецкая Елена Андреевна. Да. На лице молодой женщины отразилось непонимание с лёгкой примесью тревоги. Капитан Егоров ФСБ, уже заученным движением показал своё удостоверение инквизитор. Прошу пройти к моей машине для конфиденциальной беседы. Зачем ещё? Инстинктивно ощетинилась Алёна. Есть это связано с банком, вызывать официально? Нет, с вашим братом. — С Игорем? Он что-то натворил? Я бы предпочел обсуждать это без посторонних ушей. — Ладно, — сдалась она. — Давайте поговорим. Подойдя к своей Хонде, Шестаков предложил Алене занять место рядом с водителем. А сам сел за руль. Повернувшись к женщине, он встретил требовательный взгляд ее серых глаз. — Итак, что там с моим братом? И где он? — Вы давно видели его последний раз? — Давно. Почти два года назад. Точнее, даже не видела. Она разговаривала по телефону. Он сказал, что должен надолго уехать в загранкомандировку, попросил сообщить родителям и не беспокоиться. С тех пор я с ним не общалась. Шефаруица и Мак, подумал Шестаков. Наверняка догадался, что телефоны его семьи на маги прослушке, а значит легко могут отследить, откуда звонок. Разумно. Очень разумно. Только на этот раз трюки ему не помогут. Инквизитор не знал, почему был отдан приказ о похищении, но подозревал, что магистры, а то и лично покровитель, отыскали Логинова. Как вам, наверное, известно, он занимался предпринимательской деятельностью. Когда? 2 года назад. Впрочем, кое-какие дела ведёт ещё и сейчас. Лёгкое выражение удивления на мгновение промелькнувшее в глазах Тихорецкой, сказала Шестакову что детали в своей изменившейся жизни Эмак не слишком-то посвящал сестру. Так вот, в ходе этой деятельности продолжал инквизитор. Он перешёл дорогу крайне опасным людям, которые не привыкли стесняться в выборе средств для достижения своей цели. Если для того, чтобы оказать давление на вашего брата, им понадобится вас похитить, не думаю, что они станут колебаться. Алёна побледнела. И как он умудрился так вляпаться? Ведь всегда был такой осторожный. На него с партнёром наехали, и весьма круто. Партнёр погиб, а у вашего брата, к счастью, хватило благоразумия обратиться за помощью ко мне. — К вам? — Тихорецко удивилась. — Но почему в ФСБ, а не в милицию? Шостаков едва удержался от досадливой гримасы. Длительная игра в вопросы и ответы с сестрой Логинова в его планы не входила. С другой стороны, момент применения ментального насилия инквизитор всячески хотел оттянуть. Поэтому после короткой паузы он сдержанно пояснил. Во-первых, Игорь понимал, его противники такого уровня, что наверняка имеют в органах прикормленных людей, а во-вторых, мы с ним как-то встречались. При каких же обстоятельствах? Тут нет никакой тайны. Мы были попутчиками в поезде, разговорились. И вы так просто сказали ему, что работаете в ФСБ? Инквизитор изобразил на своём лице снисходительную улыбку. Естественно, не прямым текстом. Но ваш брат умеет слушать и понимать. К тому же, в купе нас было всего двое. По окончании поездки мы обменялись телефонами. Я не думал, что когда-нибудь ещё доведётся встретиться. Но человек предполагает. Жаль, что это произошло при столь неблагоприятных обстоятельствах. Игорь хороший парень. Это точно, грустно проговорил Алёна. Только очень скрытный. Он не хотел вас беспокоить. Его принцип «Мои проблемы должны по возможности моими и остаться». Узнаю, братца. А что грозит ему самому? Многое. Как я уже говорил, его враги весьма неразборчивы в средствах. Но он выкрутится. А вы разве ему не поможете? Разумеется, помогу по мере сил и возможностей. Видите ли, это дело не относится к юрисдикции ФСБ. Так что официального разрешения заниматься им мне от начальства не получить. Однако сейчас я нахожусь в отпуске, а уж своим личным временем волен располагать, как заблагорассудится. Жаль, что только своим. Никого больше мне, скорее всего, привлечь не удастся. Вот ради что с одним моим другом поговорить. В любом случае, коль скоро ваш брат попросил позаботиться о вашей безопасности, я это сделаю. Каким же образом? «Я предлагаю вам с мужем до разрешения возникших проблем переехать ко мне. Я буду возить вас на работу и встречать с работой. По возможности, вы никуда не должны выходить без моего сопровождения». «Не знаю. Я должна поговорить с мужем». «Хорошо. Только сделайте это сегодня же вечером. Домой я вас отвезу, а потом отправлюсь к своему другу. Если он согласится и возьмет на себя обеспечение вашей безопасности, то сам я попробую разрулить проблему Игоря». «А как же родители?» Ведь их тоже могут использовать для давления на брата. Инквизитор про себя чертыхнулся. Старики Логиновых в приказах руководства никак не фигурировали, но вопрос Тихорецкой был вполне логичным и обоснованным, а следовательно, ответа должен быть таким же. Поэтому Шестаков серьёзным видом кивнул. Вашим родителям можно позавидовать. Они вырастили прекрасных детей. Ни один из них в критической ситуации не забыл о стариках. Конечно, я не оставлял их на произвол судьбы. У меня есть доступ к двум казённым жилищам, предназначенным для программы защиты свидетелей. Скорее всего, отвезу их в какой-то из них. С этими словами Шестаков завёл машину, и они поехали. Разумеется, ни одно из озвученных обещаний инквизитор выполнять не собирался, равно как и вести Елену Тихорецкую домой. Просто до поры до времени ему нужно было её спокойствие и добровольное сотрудничество. Теперь он знал, что ей ничего не известно о брате. И комедию, в принципе, можно было заканчивать. Ни муж Тихорецкой, ни её родители Шестакова не интересовали. Сейчас самое время было парализовать её волю внезапной пси-атакой и вести в особое место, указанное ему командором. Но инквизитор медлил. Его сдерживали инстинктивное неприятие техник ментального насилия, а также сознание простого факта. Единственная вина Тихорецкой состояла в том, что ей не повезло родиться с сестрой Эмада. Всю дорогу Алёна хранила задумчивое молчание, что-то в сложившейся ситуации, а точнее в этом Егорове, её смутно настораживало. Она пока не могла понять, что именно, но в глубине её души зародился червячок сомнения. Эх, если бы можно было просто позвонить брату и узнать, действительно ли он знаком с капитаном ФСБ Егоровым. Но увы, Она понятия не имела, где он находится и как с ним связаться. Его сотовый уже давно был недоступен. Ох, Игорь, Игорь. Ведь из нас двоих именно меня родители называли не поседой. Примерно в квартале от дома Тихорецкой Шостаков свернул налево. Та мгновенно вынырнула из своих размышлений. К моему дому прямо. Я знаю, коротко отозвал синквизитор. На её лице отразилась растерянность, быстро сменившаяся страхом. Медлить далее было уже нельзя. Ещё чуть-чуть, и она закричит или сделает ещё какую-нибудь глупость. Шестаков приготовился к атаке на её сознание, но опоздал. Мощный пси-удар обрушился на его мозг, временно напрочь парализовав даже двигательные функции. Ментальный натиск оказался слишком силён, чтобы инквизитор был в состоянии с ним справиться, а потому он мог лишь с бессильным ужасом и отчаянием наблюдать Как хонда теряет управление, вылетает на тротуар и несётся навстречу бетонному забору какой-то промзоны. Одновременно внутри машины мелькнула какая-то призрачная тень, почувствовался всплеск от выбора магической энергии, и сидящая рядом женщина исчезла, словно её и не было. Елену Тихорецкую похитили у её не состоявшегося похитителя. А секундой позже последовал страшный удар и скрежет. Автомобиль встретился наконец с забором. Хонда окуталась пламенем и взорвалась. Но в мгновение до этого какая-то неведомая сила вышвырнула из ряда непоколеченный тел инквизитора из его потенциального железного гроба. Свердловская область, Невьянский район, 12 ноября 2010 год. Владимир Геннадьевич Андрошов мучился от скуки. Все дела на сегодня он уже переделал. Расчистил дорожку от необычно рана выпавшего в этом году снега, наколол дров, разгадал кроссворд в областной газете. Не весь, конечно, а сколько получилось. И решительно не знал, чем еще заняться. С женой он не разговаривал принципиально, после того, что она устроила ему утром. Нет, скандал после лишней выпитой им пол-литровки самогона в их семье был делом обычным. Но вот перепрятывать все семейные запасы огненной воды это уже явный перебор. В таких случаях Владимир Геннадьевич обижался смертельно и надолго, как минимум на неделю, чтобы супруга сполна ощутила тяжесть своего проступка. Обижаться он вообще любил и считал пропащим день, когда он ни на кого не был обижен. Данной неделе пропащей стать явно не грозило. Вот Только скуки этот факт никоим образом не отменял. Зайти что ли к Логиновым, за жизнь потрепаться. Соседи относились к нему хорошо. И старьковская болтливость Владимира Геннадьевича их вроде бы совершенно не раздражала. Правда, на Андрея Николаевича Логинова Андрошов тоже обижался регулярно. Каждый раз, когда тот отказывался с ним выпить за какой-нибудь очередной праздник. Владимир Геннадьевич правда был в курсе, что у соседа пошаливает сердце, но всё равно не мог отказать себе в удовольствии хотя бы немного подуться. Последний раз подобный случай ему представился больше недели назад. Пора, в общем, уже сменить гнев на милость. Да и обсудить на сей раз было что бесславное выступление наших футбольных клубов в очередном еврокубковом раунде. Больше, чем обижаться, Владимир Геннадьевич любил только одно. рассуждать о деградации отечественного футбола, от души поливая непременно зажравшихся футболистов и исключительно бестолковых тренеров. Из-за этого у него была весьма своеобразная манера боления. Он даже несколько расстраивался, когда российские клубы выигрывали, не давая повода для критики. Андрей Николаевич Логинов для таких бесед подходил просто идеально, ибо этот вид спорта любил давно и самозабвенно. И хотя у них с соседом из-за разных точек зрения всё время возникали жаркие споры, он всегда давал Владимиру Динадьевичу высказаться, за что тот его очень уважал. Дополнительным аргументом за поход к Логиновым было то, что у последних всегда водилась выпивка, невзирая на то, а может именно благодаря тому, что они пили очень мало. Зато, следуя законам гостеприимства, рюмочку две-три гостям всегда наливали. Правда, не больше. Супруга Владимира Геннадьевича уже и тут влезть успела и предупредила соседей, чтобы те не позволяли ему напиваться. Но даже три рюмочки, да под хорошую закуску и беседу, выглядели куда предпочтительнее унылого и сухого вечера дома. Решено, он идет в гости. Быстро одевшись, Владимир Геннадьевич вышел на улицу. Не дойдя примерно шагов двадцати до калитки соседей, Он остановился и недоумённо нахмурился. Окна Логиновых, несмотря на уже крепкие сумерки, были тёмными. Андрошов хорошо изучил ритм жизни соседей. Лечь спать они ещё не могли, слишком рано. Уйти в гости тоже. Больших домоседов Владимир Геннадьевич в жизни не встречал. Уехали куда? Так не собирались вроде. Да и в таком случае на калитке обязательно висел бы замок. Андрашова охватило любопытство, пополам с беспокойством, и он решил попытаться всё выяснить. Подойдя к калитке, Владимир Геннадьевич несколько раз ударил кулаком в приколоченный к ней лист кровельного железа. Гулкий звук, возникший от этого действия, был хорошо слышен. Однако на сей раз результат получился весьма неожиданным. Калитка со скрипом распахнулась. Вот тут уж сердце Андрашова ощутимо ёкнуло. Что-то было не так. Он сделал внутрь двора шаг второй, третий и остановился. "А у Николаич, Петровна, вы дома?" Ответом ему была тишина. Очевидно, дом пуст. Тогда почему калитка открыта? Неужто к ним воры забрались? Борьба между любопытством и страхом продолжалась чуть больше минуты. Любопытство одолело. Откуда здесь, в самом деле, воры? Да и что у них пенсионеров красть-то? Другое дело, может, им там плохо сделалось и помощь нужна. Надо проверить. Уговорив себя таким образом, Владимир Геннадьевич осторожно двинулся к дому. Добравшись до окна, которое, насколько он знал, вело в спальню, Андрашов осторожно заглянул внутрь. Темно, черт возьми. Разглядеть что-либо внутри практически невозможно. Только тишина и никакого движения. И тут внезапно взвыл ветер, закруживший вокруг Владимира Геннадьевича снежный вихрь, А средим внутри дома послышался глухой стук и мелькнуло что-то напоминающее человеческую фигуру охваченный сильным страхом андрошов тихо ойкнул и во весь дух пустился бежать к калитки Екатеринбург 12 ноября 2010 год вечер в этот вечер артём тихарецкий вернулся домой значительно раньше обычного часовая стрелка едва перевалила за 8 Раньше случалось, он и до 11 на работе засиживался. Но сегодняшний вечер был особенным. Именно поэтому у него в сумке лежала бутылка вина и тщательно укутанный в газеты из-за холода букет роз. Позвонил в дверь, никакой реакции. Порядком раздражённый Артём полез в карман за ключами. Ведь обещала Алёна, что придёт сегодня вовремя. Очередная годовщина их знакомства как никак. Сама-то вечно обижалась на его забывчивость, а тут на тебе. И ведь договорились вроде. Открыв дверь и войдя в квартиру, он в нерешительности остановился. Что делать-то? Нет, первым делом понятно, надо розы в воду поставить, а потом позвонить жене или подождать? Так ничего и не решив, он оставил на вешалке пальто, взял в руки букет и вошёл в гостиную, где на серванте стояла их лучшая ваза. Включил свет и замер в изумлении, едва не выронив цветы. В кресле сидел незнакомый мужчина. «Задерживаться изволите, Артём Борисович!» с лёгкой досадой произнёс незнакомец. «Кто?» Только и успел сказать Артём. Вместо ответа незнакомец щёлкнул пальцами. В глазах Тихорецкого тут же потемнело. Колени его подогнулись, и он стал оседать на пол. Незнакомец мигом оказался рядом, подхватил его бесчувственное тело на руки и исчез. «Исчез». как изображение выключенного голопроектора